политику их насильственной русификации и подавления национальной культуры. Конец цитаты. В данном конкретном случае царское правительство и его отдельные крупные чиновники на Кавказе, граф Евдокимов, генерал Карцов, генерал Лорис-Меликов и другие своим провокационным поведением потворствовали развёртыванию враждебной деятельности турецких агентов и их платных и неплатных наемитов на местах по переселению части горцев в Турцию. Конец цитаты. Горские феодалы, переселяясь в Турцию, хотели сохранить привилегированное положение, большие права над крестьянами. В этой связи заслуживает внимания мнение Берже, который подчёркивал: предвидя неизбежность подчинения русской власти, наиболее зажиточные и предусмотрительные из горцев начали вывозить свои семейства в Турцию, продавая на месте с выгодою своё имущество. Впоследствии к политическим и нравственным стимулам Выселения присоединились причины экономические. Они выразились в том, что более почётные и влиятельные из горцев после освобождения крестьян в России, боясь с принятием нашего подданства лишиться своих подвластных, стали уходить в Турцию, увлекая за собой массу. Эти именно лица и должны считаться инициаторами выселения. Влияние их на народ было неотразимо. Конец цитаты. Заметим, что точку зрения Бержеа разделяли другие очевидцы и специалисты. Например, А. Лилов подчёркивал, что горским старшинам и богатым людям не хотелось расставаться с большим числом рабов, и они надеялись, что и уже дикую свободу и как в горах, расположиться в Турции. Конец цитаты. Причём царское правительство предоставило горским феодалам право брать с собой в Турцию крестьян, хотя многие из них не желали покидать родину. Генерал Кундухов, будучи осетинским алдаром, помещиком из Тагаурского ущелья, писал Лорис Меликову, что придется, быть может, для первоначального возбуждения переселения прибегнуть к негласному вознаграждению трех или четырех личностей, наиболее популярных в населении. Конец цитаты. Это свидетельствует о том, что высшие военные и гражданские чины в администрации Кавказа делали все возможное для того, чтобы горцы-мусульмане и переселялись в Турцию. У Кундухова были большие планы в реализации махаджирского движения. Во-первых, он рассчитывал на успех переселения, причём в первой партии должны были переселиться не менее 3000 семейств. Во-вторых, после первой партии переселенцев он должен был получить увольнение от службы и уехать в Турцию на условиях, что взамен отведённых ему в Асетии 2810 десятин земли и построенного на ней большого каменного дома, ему выдано будет от казны 45 тысяч рублей. В-третьих, планы Кундухова привлекали наместника Кавказа, и он изъявил согласие с ними, но в отношении Кундухова была сделана существенная поправка, которая обязывала генерала вместе со своим переселением организовать уход не менее пяти тысяч семейств чеченцев и карабулаков, близкородственные чеченцам и ингушам, В ней Нахский народ, переселившийся почти полностью из Северного Кавказа в Турцию. Конечно, так и. Первое переселение части мусульман Асетинов произошло в 1859 году. Из Засетии уехали в Турцию Абисаловы, Тугановы, Кубатиевы и другие феодалы вместе с подвластными крестьянами. Главой этой партии переселенцев был Дигорский феодал Абисалов. В исламическом движении негативную роль играли, кроме всего прочего, ещё и родовые патриархальные отношения, которые были почти у всех народов Кавказа, в том числе у осетин. На эту сторону проблемы обратил внимание русский историк Р. Афадиев, который писал: "Движение это махаджирское действует как по ветре. Идёт один, за ним идёт его родственник и так дальше". Конец цитаты. Подмеченное им явление в той или иной степени имело место среди всех кавказских переселенцев. Ашетинский общественный и политический деятель первой четверти XX века А.Т. Саликов, исследувший причины и характер массового переселения кавказских мусульман в Турцию, утверждал, что в этом переселении религиозный фанатизм, на который любят ссылаться некоторые историки, далеко не играл той роли, которую ему обыкновенно стараются приписать, дабы сложить всякую ответственность за судьбы многочисленного народа с тогдашних вершителей судеб на Кавказе. Конец цитаты. Значительная часть переселенцев, как утверждала П.С. Уварова, с горем покидала свое насиженное гнездо и отправлялись в Турцию по воле социальных верхов и политиков. Второе переселение осетинских махаджиров произошло в 1860 году. Его организаторами и вдохновителями также были Дегорский и Куртатинский феодалы Тугановы и А. Цаликов, родственник вышеуказанного Цаликова. Следует подчеркнуть, что Барятинский весной 1860 года направил Лорис Миликова в Константинополь для того, чтобы ускорить решение вопроса кавказских переселенцев, устранить затруднения со стороны Турции. Лорис Миликов справился с заданием, добившись согласия турецкого правительства принять в пределы империи 3000 семейств кавказских горцев. Заметим, что в Петербурге добивались того, чтобы турецкие власти выделяли кавказским переселенцам в Турции такие районы, велоеты, которые находились далеко от границ России. И мы решение вопроса кавказских переселенцев в Петербурге расценивали как отсутствие дружелюбия со стороны порты.